Глава 16. -я. Сын своей матери. На место Генри скомандовал вместе Сфейн, астматичного вида спаниелю, влажные глаза которого полутоядно блестели. Возьмите еще одну пшеничную лепешку, мисс Марпл, пока они горячие. Благодарю вас. Лепешки просто отличные. У вас, видимо, замечательная кухарка. Да, Луиза действительно готовит неплохо, но она, как и все кухарки, довольно невнимательна. К тому же ее пудинги совершенно однообразны. А как поживает Дорди Ярд? Ее все еще мучает Ишес. Я лично считаю, что все это из-за нервов. Мисс Марпл говорит. тотчас пустилась в пространное описание проблем здоровья их общей знакомой. К счастью, подумала она, среди ее многочисленных друзей и родственников, разбросанных по всей Англии, ей удалось найти знакомую, которую знала миссис Фэйн, и написала ей, что мисс Марпл сейчас отдыхает в Дилмуте, и что дорогая Эленор обяжет ее, пригласив старую даму к себе. Эленор Фэйн Была высокая, импозантная женщина с серо-стальными глазами, завитыми седыми волосами и бело-розовым, как у ребёнка, цветом лица. На этом её сходство с ребёнком заканчивалось. Обсудив реальные или мнимые недуги Дороти, собеседницы занялись вопросами здоровья мисс Марпл, затем поговорили о дилмутском воздухе и перешли к плачевной неподготовленности к жизни большей части нынешнего молодого поколения. Их с детства не приучили зарабатывать себе на кусок хлеба, заявила миссис Фен. О моём доме дело обстояло иначе. У вас сыновья, не так ли? спросила мисс Марпл. Трое. Старший, Джеральд, живёт в Сингапуре и работает в Дальневосточном банке. Роберт служит в армии. Миссис Фен нак значительно хмыкнула и добавила: Он женился на католичке. Вы-то понимаете, что это значит? Их дети будут воспитываться в католической вере. Не хочу и думать, что сказал бы об этом его отец. Мой муж был очень привержен англиканской церкви, а Роберти я теперь почти и не слышу. Он принимает в штыки многое из того, что я пытаюсь внушить ему для его же собственного блага. Я считаю, что человек должен быть честен и всегда говорить то, что он думает. На мой взгляд, его брак это катастрофа. Бедный мальчик старается делать вид, что счастлив, но я-то вижу, что он недоволен своей жизнью. Ваш младший сын, насколько мне известно, не женат. Лица миссис Фен просияло. Нет, Олтер живёт со мной. У него с самого детства довольно слабое здоровье, и я всячески оберегаю его. Вы его скоро увидите. У меня нет слов, чтобы передать вам, до какой степени он внимательный и преданный сын. С ним я чувствую себя самой счастливой матерью на свете. Он ни разу не собирался жениться, спросила мисс Марпл. Он всегда говорит, что с современными молодыми женщинами ему скучно. Он не находит их привлекательными. У нас с ним очень много общего. Меня даже начинает беспокоить, что он слишком мало бывает в свете. По вечерам он читает мне такие речи, а потом мы обычно играем в пикет. Алтер настоящий домосед. Как это приятно слышать, откликнулась мисс Марпл. Он всегда работал в конторе отца. «Кто-то говорил мне, что один из ваших сыновей занимался чайной плантацией на Цейлоне, но, видимо, это ошибочные сведения». Миссис Фэнн слегка нахмурилась. Она пододвинула в гости тарелку с ореховым пудингом и объяснила. Он тогда был очень молод и поддался свойственному его возрасту побуждению. Молодым людям всегда хочется увидеть мир. Надо признаться, здесь не обошлось без девушки. Вам известно, что некоторые из них способны напрочь выбить человека из колеи. Совершенно верно, помнится, мой собственный племянник миссис Фен не уделила ни малейшего внимания племяннику мисс Марпол. Тон беседы задовала она, и сейчас ей больше всего хотелось поделиться с симпатичной приятельницей, дорогой Дороти, своими воспоминаниями. Как это часто и случается, девица, о которой идёт речь, абсолютно ему не подходила. Я, конечно, не подразумеваю, что она была актрисой или ещё кем-то в этом духе, нет. Она сестра сдешнего доктора можно сказать, почти дочь, так как он был намного старше ее. Естественно, бедняга не имел представления о том, как ее следовало воспитывать. Мужчина ведь совершенно беспомощный, не так ли? Она абсолютно отбилась от рук и скомпрометировала себя с простым клерком из контора моего мужа, недостойным ее мальчишкой. Его пришлось уволить. Он сообщал посторонним конфиденциальные юридические сведения. «Эта девушка Хелен Кеннеди», считалась очень красивой. Но я этого мнения не разделяла. Я всегда подозревала, что она красит волосы. А Олтер, бедный мальчик, безумно влюбился в неё. Как я уже говорила, она совершенно не подходила ему. Ни денег, ни надежд на наследство, да и вообще не из тех невест, о которых мечтают. Но разве мать может что-нибудь поделать? Олтер предложил ей руку, а она ему отказала. Тогда ему и мне пришла в голову сумасбродная идея уехать в Индию и стать там плантатором. Мой муж сказал: "Пусть едет", хотя его ожидания Олтер не оправдал. Он мечтал о том, что сын будет работать у него в фирме, так как Олтер уже тогда имел диплом юриста. Но дело повернулось иначе. Какая право напасть эти молодые женщины. О, я знаю, мой племянник мистер Фейн опять проигнорировал племянника мисс Марпл. Так что мой дорогой мальчик отправился, кажется, в Бангалор. Я уж теперь и не помню. И я стала переживать о нем еще больше, зная, что местный климат пагубно отразится на его здоровье. Не прошло и года после его отъезда. Кстати, дела его в Индии шли прекрасно. Впрочем, он вообще все делает прекрасно. Как вдруг, вы не поверите, эта нахальная девчонка передумывает и пишет ему, что в конечном счете она согласна выйти за него замуж. «Боже!» «Боже!» – пробормотала мисс Марпл, покачав головой. «Она покупает себе приданное, берет билет, садится на пароход и... Что, по-вашему, происходит дальше?» «Я и вообразить себе не могу», – ответила мисс Марпл, подаваясь вперед. Настолько услышанно и заинтересовала ее. «И заводит интрижку с женатым человеком. Вот что! На том самом корабле, на котором плывет в Индию. С женатым мужчиной, у которого, кажется, трое детей». «Мой утр, естественно, ждет ее на пристани, и первое, что она ему заявляет, это то, что она не может выйти за него замуж». «Ну, не безнравственный ли это поступок?» «Я думаю, такое ее поведение могло заставить вашего сына навсегда разувериться в людях. Во всяком случае, он должен был увидеть истинное лицо этой особы, но такие, как она, всегда выходят сухими из воды. Разве он...» Мисс Марпл заколебалась, подыскивая нужное слово. Не шёл её пасту пока скарбительным. Некоторые на его месте просто вознегодовали бы. Уолтер всегда из удивительно владел собой, как бы он ни был огорчён или раздрадован, он никогда не подаст вида. Старая дама задумчиво посмотрела на миссис Фен и после лёгкого колебания решилась. Это должно быть потому, что он все хранит в себе. У детей бывают удивительные реакции. Одного считают равнодушным, а он вдруг возьмет и неожиданно взорвется. Другой, наоборот, очень чувствителен, будет молчать о волнующем его до тех пор, пока его не доведут до крайности. Как любопытно, что вы об этом заговорили, мисс Марпл. Вы мне напомнили о моих мальчиках. У Джеральда и Роберта был очень живой темперамент, и чуть что они лезли в драку, что, впрочем, вполне естественно для здоровых натур. в основном. А мой милый Олтер всегда отличался спокойным и терпеливым характером. Однажды Роберт выхватил у него модель аэроплана, которую Олтер смастерил. У него были замечательно ловкие руки. После долгих дней усилий и сломал её. Мой дорогой неутомимый Роберт бывал порой неуклюж. Ну так вот, когда я вошла к ним в комнату для занятий, я увидела, что Роберт лежит на полу, А Уолтер стоит над ним с кочергой, который он чуть не убил его. Мне стоило больших усилий оттащить его от брата. Он всё время кричал: "Он сделал это нарочно! Он сделал это нарочно! Я его убью!" Вам не трудно вообразить себе, как я перепугалась. Дети иногда владевают такими яистовыми чувствами, не так ли? "Вы совершенно правы", ответила мисс Марпл, затем она вернулась к прежнему течению разговора. Итак, Помолвка вашего сына в конечном счёте распалась. И что же случилось потом с этой девушкой? Она вернулась домой, на обратном пути ей удалось завязать ещё один роман, но на этот раз он закончился браком. Она вышла замуж за вдовца с маленьким ребёнком на руках. Мужчина, только что потерявший жену, всегда лёгкая добыча. В таких случаях бедняга оказывается полностью беззащитным. Она вышла за него замуж. и они поселились на другом конце города, в трёх шагах от больницы, на вилле Сент-Кэтрин. Естественно, их брак долго не продлился. Через год она бросила мужа, и то ли сбежала с другим мужчиной, то ли просто ушла от него. Боже, боже, опять воскликнула мисс Марпл, покачав головой. Ваш сын, можно сказать, легко отделался. Я ему это всегда и повторяю. Он уехал с плантации из-за того, что климат плохо влиял на его здоровье. Миссис Фенч чуть заметно нахмурила бровь. Этот образ жизни не подходил ему, сказала она. Примерно через полгода после приезда этой особы он тоже вернулся в Англию. Ему, я полагаю, пришлось нелегко, а наведь жила здесь же, заметила мисс Марпл. Олтер оказался на высоте. Он повёл себя так, словно ничего не произошло. Сама-то я придерживалась мнения, что ему лучше было бы окончательно порвать с ней, так как их встречи могли поставить их обоих в неловкое положение. Но Уолтер хотел во что бы то ни стало сохранить с ней прежние дружеские отношения. Он часто бывал у них дома, играл с ребенком. Кстати, как удивительно, что эта девочка, став замужней женщиной, поселилась с мужем именно здесь. На днях она заходила к Уолтеру в кабинет, чтобы составить свое завещание. Теперь она носит фамилию Рид. Мистер и миссис Рид? А я их знаю. Очаровательная молодая пара. Значит, миссис Рид. И есть та самая девочка. Какое курьёзное совпадение. Да-да. Она дочь майора от его первой жены, которая умерла в Индии. Бедный майор, как же его звали? Холли или что-то в этом роде. Ну так вот, эта вертихвостка разбила ему жизнь. Как получается, что самым скверным женщинам всегда удаётся заполучить самых лучших мужей? Для меня это остаётся загадкой. А что стало с тем молодым человеком, у которого был с ней когда-то роман? Вы, по-моему, сказали, что он служил клерком у вашего мужа. Куда он потом делся? Он прекрасно устроился. У него фирма по организации туристических путешествий, автобусная компания Жёлтый нарцисс. Автобусы Жёлтый нарцисс мистера Афлика. Все выкрашены в ярко-желтый цвет. Мы поистине живем в мире разнузданной вульгарности. Вы сказали, Аффлек? Да, Джеки Аффлек, отвратительный карьерист, решивший, по-видимому, преуспеть любой ценой. Поэтому-то, наверное, его выбор и пал на Хелен Кеннеди. Она же была сестрой доктора со всем, что отсюда вытекала. И он счел, что подобный брак поможет ему подняться по социальной лестнице. Хелен так больше никогда и не появлялась в Дилмуте. ни разу. Тем лучше. Она, я полагаю, окончательно сбилась с пути. Я очень сочувствовала доктору Кеннеди. Он не был виноват в случившемся. У второй жены его отца тоже в голове ветер веял, и Хелен, по всей видимости, пошла в неё. Я всегда думала, что миссис Фейн сделала паузу. А вот и Олтер. Материнское ухо уловило знакомые звуки, доносящиеся из прихожей. Дверь открылась, и в комнату вошёл Олтер Фейн. «Познакомься с мисс Марпл, мой мальчик, и позвони, чтобы нам подали свежего чаю». «Не беспокойся, мама, я уже выпил». «Ну, о чем речь? Конечно, мы сейчас выпьем свежего. И принесите лепешек», — добавила она в адрес прислуги, пришедшей забрать чайник для заварки. «Слушаюсь, мадам». На губах у Олтера Фэйна появилась мягкая приятная улыбка. «Моя матушка, боюсь, слишком балует меня». Мисс Марпл, внимательно разглядывая его, произнесла в ответ что-то любезное. спокойный, мягкий человек, готовый в любой минуту извиниться, недостаточно уверенный в себе, довольно бесцветный, очень невыразительная личность, из породы тех верных молодых людей, которых женщины не удостаивают вниманием, и если вступают с ними в брак, то лишь от безысходности, неизменно присутствующий оолтер, бедный и избалованный матерью оолтер. Маленький оолтер Фейн. ударившей своего брата кочергой и хотевшей убить его, у мисс Марпл было много вопросов.